Глава 60. 301-е шоссе местного назначения. Жанет прикусила кутикулу, и легкое сжение у основания ногтя отвлекло ее от тошноты. Шварц гнал машину на пределе скорости. «Я понятия не имел, что у квидингов есть частный самолет», — сказал он, когда они проезжали Ован-Мюру, очередной поселок из красных домов с белыми уголками. «Что Сведавия говорит про самолет?» Сосна, зарегистрирован на его норвежского издателя. Эмили отправила Жанет ссылку на французскую программу отслеживания, и жаннет наблюдала за перемещением квидингов по телефону. Две красные точки только что пересекли границу Швеции и приближались к пункту под названием Фьельнес. Квидинги ехали по тому же 84-му шоссе, что и группа Олунда, только 30 милями западнее. «Квидинги скоро свернут на север», — заметила жаннет Точнее, на следующей развилке, фон Аздаления. Откуда такая уверенность? Читал бы ты жизнь и смерть Тины повнимательнее, сделал бы нужные выводы. Дорога как-то описана в книге? – спросил Шварц, когда они проезжали очередную идиллическую деревню с домами, выкрашенными традиционной для Фалуна красной краской. Методом исключения можно приблизительно определить район. Довольно большой, но не бесконечный же. «Плюс они прилетели в Рерус, а не в и не в Свег, так что...» «Да, но пиаробойкая фантазия, а вдруг он все выдумал? Это же все-таки роман!» «Фантазия у Квидинга изощренная, но не настолько же», — подумала Жанет. Однако она вынуждена была признать, что в рассуждениях Шварца имелся смысл. «Кстати, на квадроцикле усидишь, если понадобится?» — спросила она. «Ну, нога же не помешает». «Как думаешь, квиддинги направляются туда же, куда и Нино?» Жанет кивнула. «Похоже на то. Наверное, мы бы раньше это поняли, если бы не допустили одну оплошность». «Хочешь сказать ошибку?» «Да. Надо было показать Нино фотографию не только Владимира. Надо было еще показать ему фотографии Пера и Камиллы». «Человек задним умом крепок», — заметил Шварц. «А почему ты думаешь, что он бы их узнал?» «Он не просто узнал бы квидингов», — сказала Жанет, — «он с ними знаком, он близко знает этих людей».